Мы смотрели. Кино — это было наше все. Во всех клубах и кинотеатрах, под сценой или сбоку экрана присутствовал лозунг «Мелом по кумачу» или «Бронзой по зеленому». Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Владимир Ильич Ленин. Много лет спустя мы узнали полную редакцию этой обрезанной фразы вождя, ибо оно одно является доходчивым до полуграмотного пролетариата и вовсе неграмотного крестьянства. Была такая дворовая игра у подростков, типа культурной викторины, колечко. Все сидят редком, сложив ладошки лодочкой, а водящий своими ладошками проводит промеж их, украдкой пуская одному фант, стекляшку, камушек, «Еще какую дрянь мелкую!» Потом он отойдя восклицает. «Колечко, колечко, выйди на крылечко!» И тот должен выскочить из ряда. А сосед, если успеет среагировать, хватает его. И вот новый водящий всем загадывает название фильма по первым буквам. Например, «БГ», и кто первым угадает «Бессмертный гарнизон». Но это просто. Или «НТ» — «Над Тиссой». Или «ДП» — «Дело пестрых». Умный водящий засаживал аббревиатур по пять подряд, ставя игроков в тупик, и победно оглашал сдавшимся. НПС на подмостках сцены. Наконец, очередные буквы кто-то разгадывал и занимал его место. Эта игра, примета своего времени, дает хорошее представление о богатстве кинорепертуара. То есть даже дети знали прошедшие фильмы наперечет. В нормальных городках шел фильм в неделю. Новая неделя — новый фильм. А в приличных райцентрах и городах областных шли два, два фильма в неделю. Как правило, два кинотеатра или два дома культуры, или клуб и кинотеатр и так далее. И все ходили минимум раз в неделю или два. А что делать? Телевизора нет, а когда и появился одна программа, и смотреть по ней нечего. Компьютера нет, кафе-ресторанов очень мало, туда стоят толпы, и там очень дорого для нормальных людей. Читать особо нечего, да это можно и дома, в любое время. Компаниями в застолье собирались по праздникам. Кино было главное и всеобщее регулярное развлечение. В кино приглашали девушек, в кино сбегали с уроков, в кино ходили семьями в воскресенье, а потом и субботу сделали выходным. На дневных сеансах зал был пуст, ходили после работы или занятий на 7 или 9 вечера. Тут полный зал и отсутствие билетов перед сеансом были явлением обычным. Еще лет 10 после войны крутили лендлизовские американские фильмы, называя их в обиходе трофейными. Так мы увидели первые цветные «Робин Гуд» с Эрлом Флинном и «Маугли», не говоря о серенаде солнечной долины Джорджа из Динки Джаза. Об этой строке Лэндлиза как-то не упоминается. Основу составляли наши фильмы о войне и социалистическом труде. «Подвиг разведчика», «На дорогах войны», «Звезда», «Кубанские казаки». Выделялась пафосной бездарностью киевская студия Довженко. К Киргиз-фильму и прочим республиканско-туземным студиям относились с издевкой, туда заходили лишь от безысходной скуки и усугубляли ее фигней на экране. Еще были иногда чудовищные по геройской дебильности китайские фильмы. «Смелый, как тигр». Китайцев всегда дублировали голосами слабоумно-радостных кастратов. Никто не понимал этой фонетической загадки. И работы стран народной демократии из Европы. Албанский воин Скандербек. Билет на детский утренний сеанс в воскресенье стоил рубль. После реформы 10 копеек. И протыриться к окошечку кассы сквозь цепившуюся толпу было актом храбрости. Да, так в 1956 году произошел 20-й съезд КПСС, и к новому 1957 году вышла комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Это было не просто смешно, ребята, не просто талантливо, не просто лидер проката и страна до сих пор поет песенки оттуда. С «Карнавальной ночи» гениального Рязанова началось новое советское кино. Раскованная, самостоятельное, резкое и броская, с огромной энергетической мощью. В лучших фильмах, конечно. «Последний дюйм» и «Человек-амфибия» перевернули наше представление о том, каким может быть кино. В советских фильмах романтические несоветские герои пленяли обаянием и благородством. Кино отвоевывало право быть красивой сказкой. В кино появилась фантастика, планета-бурь. Советские космонавты летят на Венеру, с ними идеологически отсталые американские роботы, его конструктор, яркие краски, динозавры в болотах, неведомые люди где-то. Вышли «Летят журавли» Колотозова и «Чистое небо» Чухрая. И, кстати, «Добровольцы» с молодыми Михаилом Ульяновым и Леонидом Быковым были фильмом «Виховым», знаменитым. А «Оптимистическая трагедия» с Андреевым, Тихоновым, братьями Стриженовыми да просто гремела, как фильм «Года» и комиссар Маргарита Володина была главной звездой года. Появилось новое направление — героизм с человеческой душой. Вообще, с началом 60-х сложился фантастически мощный советский кинематограф, хоть пиши еще одну монографию. В забытых нынче ЧП и Мичмани Панине взошла звезда ироничного красавца Вячеслава Тихонова. «И вот я здесь, господа». Героями эпохи были физики-ядерщики, и девять дней одного года склоняли и цитировали. Лысому Хрущеву в американском визите понравился король лысых Юл Бринер. И наш прокат запустил великолепную семерку. Это был шок. Боевиков такого класса мы не представляли. Зарубежный вестерн поставляли Югославия с Восточной Германией. Самодельные индейцы и злые американцы. Импортные ленты строго лимитировались. От закупки фанфана Тюльпана с Жераром Филиппом до мужчины и женщины с Тринтиньяном прошло полтора десятка лет. Но именно в хрущевскую эпоху нам показали итальянских неореалистов, и интеллигентным людям просто полагалось получать наслаждение от Феллини и Антониони, хотя мне это удавалось только с Бертолуччи. В середине 60-х у нас произошел просто взрыв, и семилетку с 67-го до 71-го историки и критики кино будут изучать всю оставшуюся историю. «Золотой век». Гамлет, Казинцева, Берегись автомобиля Рязанова, неуловимые мстители, хроника пикирующего бомбардировщика, операция и в огне брода нет. Шедевры выходили один за другим. Так было же на что ходить. Фамилии Гайдая, Панфилова, Киасаяна в миг стали знамениты. Сколько десятилетий, повторяют, служили два товарища, но гениальность этого фильма так и осталась необъясненной. Один из нас белорусский вокзал Белое Солнце Пустыни. За блокбастером Бондарчука «Война и мир» позднее последовали блокбастеры типа эпопей «Освобождение» и «Блокада». Но это генетически цензурное кино про войну имело смысл только как «Смотриво». Объявленные десятилетия спустя вершинами «Офицеры» и «В бой идут одни старики» таковыми при выходе на экран не воспринимались, скромные в сущности работы. Классикой тут же стал «А здесь тихие». И меня хотели линчевать, когда я вдруг предложил представить себе, как пять девушек из китайской народно-освободительной армии уничтожили 17 гомендановских диверсантов. Да, Борис Васильев был сентименталист, романтик, патриот, прекрасный писатель и человек, просто нереалист. Ну и что? Гениальный и непонятный фильм Ларисы Шипитько «Ты и я» вышел в 1971 году. Фильм о поклонении 33-летних. Военные дети, они были студентами после 20-го съезда, молодыми специалистами в начале 60-х, исполненных оптимизма и надежд. А сейчас крючок засекся, воздух зацементировался и попытка прорваться в свободу не лучше и не умнее общего Мещанского болота. Они не исполнили свое предназначение, их мечты не сбылись и не будет им любви и счастья, и совесть их не отпустит. И тут в воздухе что-то щелкнуло, и лафа вся вышла. Еще появился Никита Михалков с рабой любви и шедевральным механическим пианино. Рязанов выдал еще с легким паром и срывающие аплодисменты в темных кинозалах «Гараж» и «Жестокий романс». Но что-то кончилось. И кончилось до самого прощального поклона советского кино «Собачьего сердца» Бортко. А главными были боевики с Бельмондо и Делоном и комедии с Ришаром и Депардье, и еще многочисленные индийские мелодрамы, над которыми цинично хохотали высоколобы, и которые делали бешеные сборы в провинции, вызывая потоки сладких слез у замученных жизнью доярок. И вспомнить: вспомнить, как крутили всегда перед фильмом десятиминутные ролики киножурналов Новости дня, где упруги от казенного энтузиазма баритон смаковал очередную победу с трудовых полей и заводов, и как хлопали заполированные поколениями задниц фанерные откидные сиденья в рядах, и как появлялись цветные фильмы, а потом широкоэкранные, а потом вообще широкоформатные. И вдруг прорывалось. Признание комиссара полиции прокурору республики Дамиана Дамиани. Или такова спортивная жизнь с молодым и здоровенным Ричардом Харрисом. Воплощение мужчины. Мы смогли увидеть, как он играл Кромвеля в одноименной драме. И Карл Стюарт, Алек Гиннес, вопрошал ироничным тонким голосом, что, джентльмены, страшно убивать собственного короля? И сорвано кричал Кромвель в опустевшем парламенте. «Я клянусь править этой страной по законам Господа и людским».